Глава 5. Найди моего мужа. Дорога всегда помогала Марине упорядочить миропонимание. Когда она выезжала на середину асфальтовой реки, устраивалась поудобнее, нажимала на педаль, к ней приходило комфортное ощущение прозревающего разума. Для неё дорога Скорость, шум, ускорение, торможение, опасность справа и слева, сзади и впереди, обгон, вираж, манёвр олицетворяло собой всю здешнюю жизнь. Здесь, на дороге, со страшной скоростью катили богатые люди в богатых автомобилях, немецких и американских по преимуществу. Все исключительно в левом ряду. Они мчались, торжествующим оргаем фарами, а то и вовсе их не выключая. Они спешили левым путём по своим левым делам. Чем богаче было авто, тем левее забирало. Как правило, доходы, пускаемые на приобретение шикарной брички с кожаными креслами и бешеным мотором, тоже были левые. Иногда несётся себе такой очень левый малый, на невероятно левом экипаже ценою в состояние, все и свои манеры езды, демонстрируя собственную исключительность и олицетворяя собой самую суть торжествующего в столице золотого века. А нет, сзади нагоняет некто ещё более левый, ревёт и гудит, взвизгивает эксклюзивной резиной. Так летят вдвоём. Никто не хочет вправо отворачивать за падло. Левый стиль езды, как и левый образ жизни в целом, виделся Марине нерациональным, судорожным, истерично бестолковым. Сейчас, например, её трижды обгонял ярко-белый монстр, хромированный Даниэльс, словно из коллекции арабского шейха. и трижды отставал, увязая в потоке, потому что выждelenный левый ряд сплошь переполняли такие же сверкающие и стремительные под управлением любителей рискованной и бешеной левой жизни. Наоборот, правые ряды занимали те, кто всегда ощущал свою правоту. С усилиями, соскрежетом и рёвом, все замугари медленно, но и упорно там перемещался грубый рабочий люд в кабинах тяжёлых грязных грузовиков и в холодных салонах дребежжащих автобусов. между левыми и правыми теснились, обгоняя друг друга, подрезая, сигналия, потея, нервничая все остальные. Пристёгнутые ремнями добропорядочные обыватели, мелкие бандиты на непомытых восьмёрках, мелкие же бизнесмены в перегруженных сверх всякой меры полуторках, таксисты, начинающие дамы в автобукашках весёленьких расцветок, И погливые пенсионеры в ужасных ржавых рыдванах произведённых на свет в славные и бесконечно далёкие сейчас времена Гагарина и Солнцедара. Где же двигалась сама Марина? В каком ряду? Какую полосу движения занимала? Будучи стопроцентной женщиной, она каталась всегда разно. В зависимости от настроения и от думаемой в данный момент мысли. Главным же образом в зависимости от того специального женского самоощущения, согласно которому каждая из дочерей рода Адамова чувствует себя так, как выглядит. Бывает гонит этокой Айседорой дерзко бибикая, активно маневрируя, мощно устремляясь со светофоров заставляя окружающих самцов глотать слюну интереса куда такая звезда мчится амчится всего-то за новыми туфлями раздобыла вот денег а через 3 минуты глядишь уже наоборот уже катится еле-еле вяло барабаня маникюром по рулевому колесу вдвое медленнее в пять раз скучнее Поскольку вспомнила о морщине, утром найденной посредством зеркала, и позорно утеряла в этот момент весь дух победы над временем, пространством и мужчинами. Сегодня она ехала не просто медленно, очень медленно. Шёл мелкий дождь. Она боялась мокрой дороги. Кроме того, организм ещё вчера дал ей понять, что ждала месячных. Болел живот и очень хотелось есть. Постоянно, непрерывно хотелось есть. Желательно сладкое, желательно в больших количествах. Однако ни недомогание, ни тем более утомляющие глаза, серая водяная зверь меж серым небом и серым асфальтом не так мучили её, как страх, усиливающийся с каждым новым часом. Он появился вчера утром в виде раздражения, к обеду переросшего беспокойства, потом в тревогу, к вечеру ставшую мучительной. Ела шоколад, но не помогло. Ночь почти не спала, пила валерьянку. Утром едва нашла в себе силы накрасить глаза и губы. От волнения потемнел и стал отчетливо заметным старый шрам на лбу. хотела его припудрить, но не стала. К чему наводить красоту, когда вся прежняя жизнь грозит обратиться к катастрофой? Да, случались дни и похуже. И она умела убеждать себя, что именно в плохие дни, именно в трудных ситуациях красоту следует наводить особенно тщательно, на зло судьбе быть в полном порядке. Но сегодня вот не нашлось сил действовать на зло судьбе. то ли постарела, то ли отвыкла бороться, за долгие годы беспечной, комфортабельной жизни кто угодно отвыкнет. Подкатило к выходу из метро Калужская, поискала глазами. Из-под козырька автобусной остановки медленно вышел грузный, широкогрудый человек. Неторопливо, немного опустив широкие покатые плечи, зашагал поперёк проезжей части. Его лицо выражало угрозу и искорку. Из-под короткой, сильно потёртой куртки торчала засаленная кобура тёмно-жёлтой кожи. Открыв дверь машины на всю ширину, он медленно сел, устроился поудобнее, скупо улыбнулся полными губами и сказал: "Привет, конфета". С первой фразы ты начинаешь меня злить, свинец. Глядя в сторону, раздражённо ответила Марина. Я говорю чистую правду, оцени. Ценю? Ты чего такая злая? Я не злая, я напугана, Марина подняла глаза. У меня беда, свинец, муж пропал. Что значит пропал? Исчез. Чёрт меня сотрясёт всю. Свинец засопел. И как именно пропал твой муж? В воскресенье после обеда уехал и до сих пор его нет. Меньше двух суток тоже мне пропал. Загулял где-нибудь. Он не гуляет, он работает. Да, помню. С лёгким ироническим презрением сказал свинец. Он у тебя винно-водочный король. Не винно-водочный? Раздражённо поправила Марина. Она не любила классовой ненависти и её производных. Он просто винный, и не король. Марина, двое суток это не так много. Для него много. В органы обращалась обычным порядком. Может, авария, несчастный случай. Звонила вчера вечером, сказали: "Нет такого". Неопознанные есть. Она сделала паузу и собралась силами, чтобы удержать слёзы, но по приметам не совпадают. Так, ладно. Свинец сменил позу. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты нашёл мне моего мужа. Ты мент, сыщик, на Петровке работаешь. Марина, я его не знаю и не знаю, где его искать. Напиши заявление в соответствии с законодательством. Слушай, в ярости выкрикнула Марина. Если бы я хотела написать заявление в соответствии с законодательством, я бы так и сделала, понял? Он может сейчас сидит где-нибудь у бандитов в подвале, а я буду в соответствии с законодательством. Извини, покаялся свинец. Извини, Марина, я грубый, чёрствый, я без мамы вырос. Почему ты думаешь, что он у бандитов в подвале? Просто предположила. Он богатый? Нет, обеспеченный. Насколько? Настолько, чтобы не переживать за кусок хлеба. У него всё есть: бизнес, деньги, машина, квартира. Я его жена, у меня тоже всё есть, но мы не богаты. И всё же бандитом он может быть интересен, так смотря какие бандиты. Хорошо. Ты говоришь, Шон уехал в воскресенье вечером. Куда? Сказал какой-то важный разговор. С кем? Не знаю. Так и сказал важный разговор? Ну, по-моему, да. Стоп. Плохо. Свинец нахмурил светлые брови. Ты ведь хочешь, чтобы я тебе помог, нашёл твоего Макара? Его зовут Матвей. Ладно, пусть Матвей. Не пусть, а Матвей. Матвеев, Матвей Матвеевич. Даже так. Да, это в его семье такая традиция. Кстати, а что его родители? Звонила им? Всем звонила, его маме тоже. Она ничего не знает. Никто ничего не знает. И я не знаю, что делать. Успокойся. Свинец набрал полную грудь воздуха, с шумом выдохнул. Раньше с ним такое бывало: отлучки, пьянки, загулы, девки, внезапные командировки. Всякое бывало, особенно по молодости. Ты видите, давно с ним, да? Всю жизнь. Я вышла за него в 19. Конечно, раньше он себе всякое позволял, мог и загулять, но всегда звонил, что-то врал, как обычно. Умеет врать, да? Не то чтобы врать, он такой, он может убедить кого угодно в чём угодно. Что у него за бизнес? Импорт вина французского. Фирма своя, офис, все дела, естественно. И что в офисе никто ничего не знает. Очень странно. Теперь давай назад вернёмся. Он тебе сказал, что едет на важный разговор, так? Да. Последние дни он был мрачный. Что-то у него случилось, а что не говорил, отмалчивался. В воскресенье собрался, мне целую инструкцию дал, кому и что говорить, если через сутки не вернётся. На изусь заставил выучить. Меня напугал до полусмерти. Вроде на дворе не 94 год, а он собрался как на казнь и уехал на своей машине. Ну да. Что с собой взял? Как обычно, документы, деньги, Много денег? Не знаю, но без 1000 долларов он из дома не выходил никогда. Свинец помолчал, помучил массивными пальцами кожу щёк. Муж твой конфета, странный человек. Нормальный, враждебно сказала Марина. Почему же этот нормальный уехал на важные разговоры никому ничего не сказал? Марина не нашла, что ответить. Враги у него есть? Вряд ли, он очень мирный. У него деньги, осторожно возразил свинец. У него бизнес, импортное вино. Вполне возможно, что и враги имеются, конкуренты и всё такое. Может, он кому дорогу перешёл? Весь его бизнес раз в месяц привезти фуру вина. и доставить по магазинам и ресторанам. Кому он может перейти дорогу? Таком уже как он. Второго такого, как он, в Москве нет, твёрдо и гордо отчеканила Марина. Матвей давно на вине сидит, дольше, чем все остальные. У него клиентура, у него имя, годами заработанное. Он живёт по принципу: тише едешь, дальше будешь. Если хочешь знать, Именно я его всю жизнь вперёд подталкивала, чтобы он не 4 машины в вина в год продавал, а 10. Он не жадный совсем, ему немного надо. А тебе, значит, много. Я женщина с вызовом сказала Марина, молодая. Я не спешу стареть. Я ему свою молодость подарила этому Матвееву. И теперь хочу 4 раза в год ездить в Европу, в спа. Хочу горный воздух, пилинг хочу и обёртывание. Обёртывание, задумчиво повторил свинец. Да, конечно. Пилинг и обёртывание. Как говорила моя первая жена, я о свою любые суммы. А что его фирма? Есть там его заместитель, кто-то второй, самый доверенный. Хм, конечно. Его приятель старый, Вадим Разблюев. Только он не больше моего знает. А это мы посмотрим, небрежно хмыкнул свинец. Я с ним сегодня же переговорю. Сейчас вот тебе бумага. Напишешь мне адрес офиса, все телефоны. Обязательно номер мобильного твоего мужа. И его полное словесное описание. Рост, возраст, телосложение, цвет глаз и волос, во что был одет, вплоть до белья и шнурков на обуви. Цепочки, браслеты, часы наручные, прочие украшения обязательно. Шрамы, татуировки, другие особые приметы. Где его записная книжка? Искала, не нашла. Значит, с собой взял. Пока Марина крупным, не спорченным женским почерком исписывала лист бумаги, свинец изучал её профиль. Что так смотришь? Завидую мне? Твоему Матвею. У него красивая жена, обёртывание ей на пользу. Марина не приняла комплимента. Мент и комплимент вроде в рифму, а они сочитаются. Мой Матвей пропал, а ты ему завидуешь. Не волнуйся, спокойно сказал свинец. Найдётся твой Матвей. Я так понял, он не шубутной человек. Потрудился в офисе и домой к жене, правильно? Угадал? Он у меня к дисциплине приучил. От меня ни на шаг. Что моё, то моё. Под каблук попал. А что в этом плохого? Я не сказал, что это плохо. Как говорила моя вторая жена, лучше под каблуком, чем под кайфом. Сколько тебе надо денег? Денег? Да денег. Зачем мне твои деньги? У меня свои есть. Откуда у тебя, правильного мента, деньги? Что значит откуда? Обиделся свинец. Я тебе не дядя Стёпа. Я капитан милиции. У меня в одном кармане пистолет, в другом ксива. Если в одном кармане пистолет, а в другом ксива, то в третьем кармане деньги появляются сами собой. Вон, смотри направо. Видишь, табачный ларёк? И что? А то, что пока мы с тобой разговаривали, к этому ларьку три богатые машины подъезжали. Из этих машин выходили хорошо одетые молодые люди и покупали папиросы. Двое купили Беломор, третий Казбек. Тот, кто взял Казбек, бизнесмен в синем пальто, в голубой рубахе, в жёлтом галстуке. А двое других попроще, уголовничек в кожаном клифте с татуировками на пальцах и бледный паренёк с длинными волосами. Музыкант или какой-нибудь художник. Всё, я догадалась. Ты думаешь, они покупали папиросы, чтобы курить траву? Естественно, да и руб за 100, что травка была минимум в одной машине из трёх. Они же как делают все. Они сначала к барыге едут, покупают и только потом вспоминают, что нужны папиросы. Минимум одного парня из трёх можно было брать. Перевозка наркотических средств. 5 лет общего режима. Значит, Ты поймал бы их всех и с каждого получил деньги. Капитан свинец посуровил. Не с каждого. С бизнесмена обязательно. Он алчно пошевелил длинными крепкими пальцами душителя. Жест вышел до озноба угрожающим. Этот бизнесмен, судя по его виду, для того и зарабатывает, чтоб предаваться запретным удовольствиям, зная, что в случае чего обязательно откупится. Это такая маленькая игра, в которую играем мы оба. Совместное чтение любимых мест из уголовного кодекса Российской Федерации. А вот с музыканты я бы денег не взял. Пусть себе играет. И с уголовника не взял бы из жалости. Какая к чёрту жалость? Я б его под пресс спустил, чтоб потом работал не только на себя, но и на меня тоже. Злой ты. Нет, не злой, жестокий. Я всегда такой был. Я без мамы вырос. Вдруг Марина сжала ладонями виски. Вспомнила, слушай свинец. Я вспомнила. Он сказал: "Не важный разговор, а старый вопрос". Да, точно. Она обрадовалась так, словно Матвей уже нашёлся. Еду разрулить старый вопрос, так он сказал. Разрулить или решить? Ты уверена? Капитан опять засопел. Вспомни дословно. Он сказал именно так: разрулить? Может быть, прокачать или кочнуть или поднять вопрос или наоборот снять вопрос может быть не вопроса, а рамс качнуть рамс или рамсы Марине стало смешно. Не считай меня за дуру. Я замужем за человеком, который почти 20 лет в бизнесе. Я знаю, что такое рамс. Ещё получше тебя, между прочим. Он сказал именно так: разрулить старый вопрос. Ясно. Ты пиши, пиши, у меня времени мало. А ты смотри в сторонку. У тебя окурить можно? Можно? Откуда у тебя такой красивый шрам? С детства. Шатен пишется через э. Чёрт его знает, допиши, да как пишется. И, кстати, мне нужна от твоего Матвея фотография. В офис приедешь, там тебе Разблюев даст фотографию. Подвезёшь меня? Ты без машины, что ли? На машине, она в коньково осталась. Пробка была, я её там и бросил, на метро поехал, чтобы к тебе не опоздать. Цени. Ценю. Ценю. Всё, я написала. Свинецкий внул. Тогда поехали, времени нет совсем. Подбрось меня. Тут по прямой километр. А пока едем, вспомни ещё что-нибудь. Взрослые люди просто так не исчезают. Подумай сейчас и вспомни, что-то было, какие-то события, что-нибудь необычное. Марина не менее минуты интенсивно напрягала память. Но потом опять почувствовала в животе надоевшую боль и честно призналась: ничего такого. Теперь, когда надёжный человек, опытный сыщик, капитан из Московского уголовного розыска согласился помочь ей, она чувствовала себя хоть и напряжённой, но решительной и мобилизованной. Ирванула с места так, что у самой едва не закружилась голова. Бешина выкрутила руль. Полегче. выдохнул её спутник Не пугай людей. Отвали свинец. Они родились напуганные. Ты значит давно с Матвеем? 15 лет. А что? Может, ты не всё про него знаешь, а? Марина невесело усмехнулась. Может и не всё, но главное знаю. И что он за человек? Ну-ка, расскажи в двух словах. Обычный, спокойный, умный, с характером. Чем увлекался? Он по 10 часов в день работал, чем ему увлекаться? Ну, бывало в машину свою денег вложит, колёса какие-нибудь новые купит забешенные деньги. Часы дорогие уважает. Каждый год у него новые часы сам себе дарит на день рождения. Друзья у него есть, близкие люди. Были, потом всех раскидало, кто-то разбогател, кто-то обнищал. Что ж, у взрослого хорошего мужика и друга нет. Я его друг, решительно произнесла Марина. Ей самой понравилось, как она это произнесла, просто и значительно. И она повторила: "Я его друг единственный и самый преданный. Я никогда не подставлю, не обману, не предам. Я не возьму в долг на 2 дня, чтоб потом частями отдавать 3 года". "А как с этим?" капитан щёлкнул пальцем по горлу. "Больная тема. Что ж ты молчала?" Это всё меняет. Ничего не меняет, сказала Марина. Да, он пил. 10 лет почти. Тихо по-домашнему, не по-свински, культурно. Свою же вино и пил. Зимой красное, летом белое. Две бутылки каждый вечер. Ходил по дому с бокалом, отхлёбывал. Но уже полгода как бросил. Ты заставила. предположил Свинец. Нет, холодно ответила Марина. Я не заставляла. Это было совместное решение. Приехали. Свинец показал пальцем на массивный внедорожник, причаленный прямо под знаком "Остановка запрещена". Вот это машина, с уважением сказала Марина, завидуя. Да, хорошая. "Самодовольно сказал капитан. Большая и удобная. Только завидовать не надо, тачка не моя. Конфискована у лица, совершившего особо опасное преступление. Лицо уже созналось чистосердечно, а я взял покататься на пару дней. Не забудь этому твоему разблюеву позвонить. Разблюеву" Да-да, ему. Пусть ждёт меня, никуда не уходит. А ты домой давай. Там сиди, не нервничай. Будут новости, сообщу сразу. Деньги возьмёшь? Возьму, но не сейчас. Об этом потом поговорим. Марина нажала на тормоз, но свинец выскочил из машины ещё до того, как она полностью остановилась. Выпрыгнул с неожиданной для его массивного тела ловкостью. Шустро пробежался, гася скорость и был таков. Марина шёпотом выругалась. Вроде пятый десяток мужику, а туда же, на󠁮овит произвести впечатление. Ох, уж эти мне менты. Вообще эти современные мужчины, городские ковбои, любители мелкого выпендрёжа. маленькие дети с большими половыми аппаратами. Она даже хотела помурщиться, но привычную держалась. Взрослая женщина должна избегать богатой мимики, иначе лишняя морщина мгновенно. А капитан Свиняцы не думал производить впечатление. Выпрыгивать на ходу не манера и не выпендрёж, а полезный Вывезенный из Чечни навык. Как минимум дважды спасавший капитану жизнь. Машина ловушка, люди в ней лёгкие цели. В машине тесно и невозможно перехватить автомат. Ремни и лямки всё время норовят за что-нибудь зацепиться. Машину надо покидать при первой возможности, иначе можно в ней и погибнуть. Капитан немного соврал про то, что ограничен во времени. В сущности, он имел его слишком много. Из-за выпрошенного у начальства отпуска отпустили со скандалом. А главным образом от того, что полгода назад от капитана ушла жена. И теперь все свои часы и минуты он расходовал исключительно на себя. Люди, утратившие семью, имеют больше всего свободного времени. гораздо больше, чем те, например, у кого вообще никогда не было семьи. Эти попросту не знают, что такое тратить жизнь ради близкого человека. На разведённых же избыток времени действует угнетающе. Они не имеют навыка, чтобы заполнить вакуум какими-нибудь ради себя, для себя действиями. Физики доказали, что время может течь с разной скоростью. Для капитана Свинца оно почти остановилось. Он вроде бы применил старый как мир приём под названием "глуши себя работой", но и работа вдруг надоела. Он посвятил милиции 23 года, и вот надоела и работа, и милиция. Он не чувствовал особого желания заниматься поисками исчезнувшего мужа Марины Матвеевой. Однако рассудил, что лишние деньги никогда не помешают. Про туго набитые карманы он тоже соврал, из чисто мужского бахвальства, и хитрость присутствовала. Богатому специалисту за его услуги платят много, бедному мало. И капитан изобразил богатого. Марина была ему симпатична, но она жена бизнесмена, обеспеченного человека, на её запястьях и пальцах одного золота, как бегло подсчитал он, не менее чем на 5000 долларов. Ивенец не собирался экономить её деньги. Он посидел в своей машине, обдумывая, с чего начать. Решил начать с чашки горячего чая. направился в близлежащие торговые аркады. За последние 5 лет такими аркадами, 2, 3 и 5 этажей, десятки магазинов, ресторанов и кафе под одной крышей застроили весь город. В полутёмном баре Сыщик сделал заказ и взглядом погасил официанта, собравшегося было презрительно ухмыльнуться. Официанты не любят посетителей, скромно заказывающих чай. Официантам нужны весёлые, пьяные, щедрые. А капитан был трезвый и мрачный, его плечи обтягивал сильно потёртый кожан, щёки слегка шелушились в тоску по хорошему увлажняющему крему. Посетитель никак не вписывался в торжествующий вокруг золотой век, наступивший в отдельно взятом городе. Официант и не думал спешить. Свинец хотел было постучать ему по физиономии удостоверением, но передумал и отправился в туалет. Там он всё-таки извлёк красную книжечку и продемонстрировал её своему отражению в зеркале. Убрал в карман, ещё раз вынул и показал. Получилось неплохо. Грозно, значительно, так как надо. Капитан Свинец не любил делать резких движений. Размахивание пистолетом, беготня, заламывание рук, заковывание в браслеты чужих скользких от пота запястий, весь этот экшн для дураков оставлял его равнодушным ещё до войны. А после войны он этого зненавидел. Бегущий по улице среди мирных граждан человек с пистолетом даже если он служитель закона преследующий преступника что может быть глупее и позорнее преступник не должен убегать ему нельзя давать возможность начать бег убегающий преступник почти победил тот кто хоть раз убежал от вооружённого мента тот думает что убежит и во второй раз и в третий тот бежит потом всю жизнь превращается в зверя психологическое давление. Вот был конёк капитана. Угроза законной расправы, работа с ксивой. Он не сразу научился использовать ксиву правильно. Представьте себе, что вы хотите схватить потенциального злодея за физиономию пятью растопыренными пальцами. Занесите руку как бы для удара. Поднимите её на уровень головы, отставьте локоть Подайтесь всем телом вперёд. Ещё секунда, и вы оторвёте ему от его головы его лицо. Вот как это должно выглядеть. Теперь вложите в пальцы занесённые руки удостоверения в раскрытом виде. Таков лучший способ предъявления красной книжечки. Она не должна торчать из нагрудного кармана, откуда её выдёргивают двумя пальчиками с ужимками афериста. Нет, Она, окива, суётся прямо в лицо, в глаза. Она предявляется раскрытая. Чтобы вместо симпатичное сердце окружающей действительности клиент видел только фотографию в погонах, фамилию, звание и круглую синюю печать с множеством мелких буковок. Потренируйтесь перед зеркалом. Поза не должна быть излишне гневной или воинственной. Но в целом, с учётом строения вашего организма и вашей мимики, она обязана сулить угрозу. Правильно показанное удостоверение это посильнее пистолетика. Пистолетик может опасно разозлить, тогда как вид удостоверения даёт чистый природный испуг угроза законной расправы. Те, кто недооценивает значение ксивы как татэма власти, Поверхностные люди. В сознании клиента понятие, но в подсознании только символы. Покажите ему ксиву, тотем власти. Заставьте увидеть, прочувствовать, понюхать бледно-фиолетовое гербовое рыло государства с множеством мелких буковок. Спровоцируйте его рефлексы, разбудите родовую память. заставить вспомнить дедушку сгнившего на Колыме или двоюродного дядю мотающего в потьме третью ходку пусть возникнет тёмный вечно живой ужас перед расправой причём тут пистолетик расставшись с капитаном Марина помчалась было по профсоюзной в сторону области но потом опомнилась и сбавила скорость Куда, зачем спешить? Вроде бы дело сделано. Нанят профессионал. Он вернёт ей мужа обязательно. Их знакомство произошло довольно обычным для большого города способом в результате мелкой аварии. Марина решила прогулять новые туфли, дорогие, и они подвели. Соскользнула нога с педали, и через минуту супруга виноторговца Вынуждена была объясняться с квадратным, круглоголовым дядькой, пострадавшим и обладателем солидного авто. Дядька изучил поцарапанный бампер. Ущерб получился смехотворным. Далее внимательно оглядел виновницу происшествия, длинноногую, яркую, развесилившуюся неожиданному приключению, смешно выпятил грудь и заявил: что офицеры денег не берут. Вместо денег выпросил номер телефона. На завтра пригласил в ресторан обедать. Марина согласилась, предупредив, что замужем. На свидание отправилась, разумеется, не из романтических побуждений, а потому что в нынешние времена свести знакомство с капитаном уголовного розыска не повредит. Правда, капитан её несколько разочаровал. оказался нетипичным представителем закона. Носил стоптанные туфли, курил дешёвые сигареты и признался, что внушающая уважение машина принадлежит не ему, а некоему гражданину, недавно сознавшемуся в особо тяжком преступлении. Впрочем, он хорошо себя держал, Серёжа-свинец. Говорил интересно и убедительно, Он явно мог убедить кого угодно в чём угодно. А если наравил заглянуть в декольте, так это даже хорошо. Это лишний раз доказало её Марины власть над мужчинами. Женщине 35 лет такие доказательства нужны постоянно, желательно ежедневно. Ведь ей необходимо точно знать, Как убедить мир в том, что ей не 35, а 28? Сейчас решила домой. А куда ещё? Она не спала ночи, чувствовала себя ужасно. Болел живот, гудела голова. Проклятая погода не добавляла положительных эмоций. Чего угодно можно ждать от московской погоды, но вот положительных эмоций ждать бессмысленно. Вокруг Марины громыхал, стенал, дымился, неврастенически вибрировал, самодовольно хохотал, горько рыдал, жил на всю катушку и мучительно подыхал, накрытый низкими облаками, мокрый от дождя и снега город. Он усиленно пытался убедить своих граждан, что принятый здесь модель жизни является оптимальной. Рекламные щиты пытались убедить всех, что автомобиль, изобретённый немцами и собранный узбеками по лицензии корейцев, есть лучший выбор современного горожанина. Владельцы таких автомобилей пытались убедить всех, что рекламные щиты не врут. Журналы с цветными обложками пытались убедить всех, что важнейшей задачей ближайших лет для страны является построение светского общества. теле и радиоведущие неостраумно пытались убедить всех в своём остроумии. Гости их эфиров, политики пытались убедить всех, что радеют за отчизну, после чего уезжали в свои лондонские особняки. Автоинспекторы пытались убедить всех, что несут службу. Гости столицы пытались убедить всех, что они местные. Местные пытались убедить всех, что они тут всерьёз и надолго. Продавцы поддельных штанов, поддельных парфюмов, поддельных видеодисков, поддельных ботинок, поддельных автомобильных запчастей, поддельного нижнего белья, поддельной питьевой воды пытались убедить всех в подлинности своего товара. Методы и приёмы убеждения отличались. Одни пугали, другие смешили, третьи растовали щёки. Но всех объединяло твёрдое нежелание прямо обозначить свои цели. Сообщить коротко: хочу денег или хочу власти. Хотя это подразумевалось. Настоящая беда крылась не в том, что дурное выдавалось за хорошее. Всё дурное всегда прикидывается хорошим. Такова его природа, а в удручающей бездарности маскировки. В результате люди, умеющие мыслить независимо и критически, а их, слава богу, оставалось ещё достаточно, вынуждены были грустно признаваться самим себе, что жить на белом свете становится всё менее и менее интересно. Марина долго возилась с ключами, открывая огромную стальную дверь. 150 кг, встроенные петли. Снова вспомнила Матвея. Двери, сигнализация и прочие устройства, защищающие богатых и осторожных от бедных и завистливых, были его хобби. И вдруг, отшвырнув впрочь сумку, схватила телефон, набрала выученный наизусть номер. Вспомнила, свинец я вспомнила. Нас же обокрали. Когда и как? деловито осведомился капитан. Ты же спрашивал, не происходило ли в последнее время чего-то необычного? Вот я вспомнила. 2 месяца назад к нам залезли воры. Что украли? Только сейф унесли. Что за сейф? удивился капитан. Если его можно унести? Ну, это был специальный сейф для отвода глаз. Матвей сам придумал купить такой маленький ящик килограммов 20 от силы, внутри ничего, всякие бесполезные бумажки и 100 долларов, чтобы ворам не так обидно было. Вот этот сейф и утащили. Залезли по верёвке с крыши. Мы с Матвеем были в Испании. Кроме сейфа документы, одежда, украшения. Ну, шубы я на лето в холодильник сдаю. Золото не скажу, где лежит. Не нашли его. Так, перевернули всё вверх дном. Какие-то малолетки по всей видимости. Кассеты спёрли, диски с музыкой. Заявление писали? Нет, Матвей сказал бессмысленно. Капитан тяжело вздохнул. Тут твой Матвей был не прав. Заявление надо было подать. Марина ощутила, что по щеке бежит слеза. Почему был? Извини, это я, ну, в общем, оговорился. Ты что-то уже узнал, да? Ничего не узнал. Говори, что, что узнал? Успокойся, ничего пока не знаю. Сейчас еду в офис к твоему раздолбаеву. Позвони ему ещё раз. Пусть сидит и ждёт меня до упора.